Глава шестая. Фура вербовщиков. Военные эпизоды. Крытая фура, в которую приказано было отнести меня, стояла, как я уже сказал, на дворе фермы, рядом с другой такой же фурою. Обе они битком набиты были людьми, которых гнусный вербовщик изменническим образом овладевший мною. Навербовал под знамена знаменитого Фридриха при свете фонарей в руках часовых. Я увидел, когда они тискали меня в солому, до дюжины темных человеческих фигур в беспорядке сидевших в этой ужасной подвижной темнице. Стоны проклятия со стороны моего ближайшего соседа показали мне, что он был ранен, как и я. В течение всей этой бедственной ночи стоны и вздохи несчастных пленников составляли несмолкаемый плачевный хор, не дававший мне никакой возможности искать во сне облегчение от душевных и телесных недугов. В полночь, сколько я могу судить, запрягли фуры, и скрипучие громадные тяжелые машины тронулись с места. Двое солдат, вооруженные с головы до ног, сидели снаружи впереди. Их угрюмые лица от времени до времени заглядывали под парусинную покрышку, вероятно, для того, чтобы поверить счет своих жертв. Эти полупьяные звери распевали вакхические военные песни, как то «От Гретхен Майн Тапхен» Мелензен Томпент, и мускет, и тому подобное. Их дикие припевы производили плачевный диссонанс со стенаниями пленников внутри телеги. Впоследствии я много раз слышал эти самые песни на походе, в казармах и вокруг бивачных огней. Наперекор всему. В нынешний раз я не был так сильно опечален, как в то время, когда завербовали меня в Ирландии. По крайней мере, думал я, если я и унижен до звания простого солдата, то вблизи меня нет ни души знакомых, которые могли бы быть свидетелями моего позора. Эта мысль утешала меня, и этим обстоятельством я дорожил более всего на свете. Никто не скажет... Думал я, вон молодой Редмонд Барри, потомок знаменитых Барри, дублинский фешенабельный молодой человек. Он чистит свою перевесь. Он простой солдат? Если б не этот ложный взгляд на предметы, если б не это предубеждение светских людей, которые требуют, чтобы каждый благородный человек находился с ними в одинаких отношениях, Я всегда был бы доволен самой скромной участью. Теперь я так далек был от света, как Робинзон Крузе на своем острове. Я рассуждал сам с собой, таким образом, Ты попал в ловушку. Что ж делать? Раскаяние теперь бесполезно. Надобно примириться с своим положением и извлекать из него все удовольствия, которые оно в состоянии доставить. Солдату в военное время представляются тысячи случаев для грабежа и прочего. Из них он может извлекать и удовольствие, и прибыль. Пользуйся этими случаями и будешь счастлив. Кроме того, ты чрезвычайно храбр, хорош с собою и умен. Почем знать, может быть, в новой службе ты скорее отличишься и что-нибудь выслужишь? С этой философской точки зрения я смотрел на мои несчастья, решившись не предаваться унынию, переносил свое горе и поддерживал разбитую голову с неподражаемым рвением. Правда, головная боль в течение некоторого времени была для меня таким бедствием, что перенести его требовались немалые силы. Толчки фуры были ужасны, и каждый толчок отзывался в мозгу моем так мучительно невыносимо, что я думал, череп мой разлетится на части — С рассветом я увидел, что человек, лежавший подле меня, худощавое желтоволосое существо, имел под головой подушку из соломы. «Разве ты раненый, товарищ?» — спросил я. «Благодарение и хвала Господу Богу!» — отвечал он. «Я убит духом. Тело мое избито во многих местах. «Но я не ранен». «А ты, бедный юноша?» «Я ранен в голову», — сказал я. «И мне нужна твоя подушка. Подай ее мне. В кармане у меня складной ножик». И с этими словами я так грозно взглянул на него, как будто хотел сказать ему, «Если ты не доставишь мне этого удобства, то я попочую тебя своим складным ножом». «Друг мой, я бы ее отдал тебе без всякой угрозы!» кротко сказал желтоволосый сосед и передал мне маленький мешок соломы. После этого он прислонился спиной к фуре и начал повторять Эйнфестебург Festeburg ist unser Gott!» Из этого я заключил, что нахожусь в обществе пастора, Толчки фуры и путевые неудобства беспрестанно вызывали различные восклицания пассажиров, показывавшие, как разнообразно было наше общество. Прусак от времени до времени заливался слезами. Француз восклицал «Омолдие! Молдие!» Другие земляки его скороговоркой говорили о чем-то, примешивая к разговору крупную брань. Некоторые отрывистые слова со стороны массивной фигуры, лежавшей в отдаленном углу, ясно говорили мне, что в нашей команде был и англичанин. Но в скором времени я избавился от скуки и беспокойства нашего пути. Несмотря на подушку пастора, моя голова, разрывавшаяся от боли на части при одном сильном толчке, стукнулась об фуру, кровь полилась из раны, и я снова пришел в беспамятство». Помню только, что раза два или три нас поили водой и что раз останавливались в укрепленном городе, где нас пересчитал какой-то офицер. Остальную часть дороги я провел в бесчувственном оцепенении. И когда пришел в память, то увидел себя в госпитальной кровати. Передо мной стояла монахиня под белым покрывалом. Они обретаются в духовном мраке. Сказал голос с соседней кровати, когда монахиня исполнила свои обязанности и удалилась. Они блуждают во мраке, но несмотря на то, в этих бедных созданиях проглядывает свет истинной веры. Эти слова произнес мой товарищ Фурия Вербовщика. Его большое широкое лицо частью выглядывало из-под белого колпака. Частью прикрывалась одеялом. — Как? И вы здесь, гэр — сказал я. — Только еще кандидат в пастор и сэр, — отвечал белый колпак. — Но хвала Всевышнему! Вы, наконец, пришли в чувство. Вы долго находились в сильном бреду. Вы говорили по-английски, с этим языком я знаком, об Ирландии, о какой-то молодой леди, о Микке, о какой-то другой леди, о пожаре и британских гренадерах, пели разные баллады и вообще говорили о множестве предметов, касающихся, без сомнения, вашей личной истории. «Да, моя история весьма странная», — сказал я. «Быть может, в целом мире нет человека одного со мной происхождения, несчастье которого могли бы сравниться с моими». «Признаюсь чистосердечно, я всегда любил похвастаться своим происхождением и другими личными качествами. Я находил, что если человек не замолвит за себя доброго словца, то друзья его никогда для него не сделают этой услуги». «Я уверен...» что ваша история довольно странная, — сказал мой товарищ. И впоследствии я с удовольствием ее выслушаю, но в настоящее время вам нельзя говорить много. Продолжительная горячка истощила все ваши силы. Но скажите, где мы? — спросил я. Кандидат сообщил мне, что мы находимся в городе Фульде, занимаемом войсками принца Генриха, Близ этого города происходила с французами стычка, во время которой залетевшая в фуру пуля ранила бедного кандидата в пасторы. Так как читателю уже известна моя история, то я не считаю за нужное не повторять ее здесь, не сообщать прибавлений, которыми я удостоил моего товарища в несчастье. я рассказал ему, что наша фамилия и наше поместье считаются первейшими в Ирландии, что мы имеем несметное богатство, что мы в родстве со всеми парами в Соединенных Королевствах, что мы происходим от древних королей и прочее, и прочее. И, к моему особенному удивлению, я увидел, что мой собеседник знал об Ирландии гораздо больше, чем я. Например, когда я завел речь о моих предках-королях, «От какой же линии королей вы происходите?» — сказал он. «О!» — отвечал я. «Память моя никогда не удерживала того, что относилось до истории О, от самых древних королей». «Как так? Неужели вы можете проследить вашу родословную до сынов Иафета? – сказал он. «Конечно могу!» — отвечал я. «И даже дальше...» «До выхода носора, если хотите». «Я вижу», — сказал кандидат, улыбаясь. «Вы сами смотрите на эти легенды с недоверием. Все парфоланы и пемидийцы, о которых так охотно распространяются ваши историки, не более, не менее как мифы. Все исторические рассказы об них не имеют никакого основания» как не имеют его все легенды о короле Бруте, которые два столетия тому назад имели такой огромный успех во всей Британии. И после этого он прочитал целую диссертацию о финикийцах, скифах, готах, Таците и короле Макнейле. «Все это, говоря по чистой совести, я слышал теперь в первый раз». Что касается до английского языка, то он говорил на нем не хуже моего. И сверх того владел еще семью языками, а когда я произнес ему единственную латинскую цитату, которую заучил из Гомера, и которая начинается следующими словами ⁇ Азин prezenti prefectum fumat in avi ⁇ он заговорил со мной на римском языке. Но я сказал ему, что у нас в Ирландии, Произношение латинского языка совсем другое, и этим прекратил разговор. История моего доброго друга довольно любопытна. Не лишним считаю рассказать ее, чтобы показать, из каких элементов состояли наши войска. «Я», — говорил он, — «саксонец родом. Мой отец был пастором в селении Пфанкухан» где впервые пробудилась во мне жажда к приобретению познаний. Изучив на семнадцатом году, теперь мне двадцать три языки греческий и латинский вместе с французским, английским, арабским и еврейским и получив по духовному завещанию сто рейхсталеров сумму весьма достаточную на университетское образование, я отправился в знаменитый Геттингенский университет и там посвятил четыре года на изучение наук и богословия. По мере средств своих я не пренебрег и светским образованием. Я учился танцевать по грошу за урок, учился фехтовать у французского авантюриста и брал уроки верховой езды в гиподроме от известного в то время «Вальтижора». Я такого мнения, что мужчина должен знать и испытать все, если только позволяют обстоятельства и средства, что одна наука или одно познание некоторым образом составляет необходимую принадлежность другой. Словом, что мужчине следует познакомиться со всем. Во многих, впрочем, отраслях физического образования я, признаюсь, оказался неспособным. С богемским артистом, Который явился в нашу академию Я пробовал плясать на канате Но попытка эта решительно не удалась Я упал и плачевнейшим образом разбил себе нос Пробовал я в подражании одному англичанину студенту герграфу лорду фон Мартин Гейлю Править четверкой лошадей Но и в этом испытал неудачу Подле самых берлинских ворот я опрокинул коляску вместе с подругой милорда Фрейлен, Мисс Кити Кодлинз. До этого приключения я учил молодого лорда немецкому языку, но за мою неловкость получил отставку. Средства не позволяли мне продолжать изучение этого куррикулум, извините за выражение, иначе я был бы в состоянии, в том нет ни малейшего сомнения, — Занять первое место во всяком гиподроме и держать в руках ленты. Так высокородный лорд изволил называть простые вожди, как нельзя лучше. В университете я разрешил задачу об отыскании квадратуры круга, задачу, которая, я уверен, покажется для вас интересную, и держал диспут на арабском языке с профессором Штрумпфом, В этом диспуте я одержал блистательную победу. Само собой, разумеется, я изучил все языки Южной Европы. А для того, кто основательно знает санскритский язык, наречия северных народов не представляют ни малейшей трудности. Если б вы вздумали изучать русский язык, вы бы увидели, что это чистая детская игрушка. И я сожалел... И буду сожалеть, что не успел научиться говорить по-китайски. Для устранения этой неудачи я намеревался оставить Англию и на одном из остынских кораблей отправиться в Кантон. Я не принадлежал к числу людей бережливых, а потому сотня талеров, которая благоразумного человека могла бы поддержать в течение нескольких десятков лет, Едва достаточно была на мой пятилетний курс. В этот промежуток времени я полюбил... При этом кандидат слегка вздохнул особу, хотя и весьма непривлекательной наружности, и к тому же сорока лет от роду, но вполне сочувствующую моему положению. Месяц тому назад мой великодушный друг и покровитель... Мой университетский наставник, доктор Назаибрум, известив меня о смерти римпельницкого пастора, спросил, не намерен ли я записаться в число кандидатов и прочитать пробную проповедь. Приобретение этого места благоприятствовало моему союзу Сомалии, а потому я с радостью принял предложение и приготовил проповедь». «Не хотите ли я прочитаю ее вам?» «Нет». «И хорошо. На походе я прочитаю вам некоторые отрывки, а теперь будем продолжать очерк моей биографии, который весьма близок к концу, или, вернее сказать, близок к настоящему периоду времени. Я прочитал в Румпельвице проповедь в присутствии барона», Его благородного семейства И офицеров, гостивших в его замке В числе других конкурентов на это место Был доктор богословия мистер Мозер Несмотря на его обширную ученость И на высокие мысли в проповеди, которую он говорил В тот же день вечером Его проповедь не произвела такого впечатления, как моя И румпельвицкие жители не были от нее в таком восторге, как от моей После этой проповеди Все кандидаты отправились из церкви ужинать в трактир «Синего оленя». Во время ужина вошел лакей и доложил, что какой-то человек желает поговорить с самым высоким из высокопочтенных кандидатов. Это приглашение относилось прямо ко мне, потому что я головой и плечами был выше всех других джентльменов. Я вышел к человеку, желавшему говорить со мной, и без всякого затруднения узнал в нем особо иудейского исповедания. — Сэр, — сказал еврей, — приятель мой был сегодня у вас в церкви и рассказал мне содержание вашей удивительной, превосходной проповеди. Она произвела на меня глубокое, весьма глубокое впечатление. В двух только пунктах я несколько сомневаюсь, и если вы удостоите меня объяснением их, то мне кажется... Мне кажется, ваше красноречие будет виной обращения Соломона Гилша к христианскую веру. Какие же эти два пункта, мой добрый друг? спросил я и, прочитав ему перечень двадцати четырех частей, на которые разделялась проповедь, спросил, в которой из них он сомневается. При начале нашей беседы. Мы ходили взад и вперед перед гостиницей, но так как окна ее были открыты, то товарищи мои, уже слышавшие мое поучение утром, с некоторой досадой попросили меня не возобновлять этого предмета и не нарушать их веселье. Исполняя просьбу, я удалился с моим учеником и по требованию его начал проповедь сначала. Я имел такую превосходную память, что, прочитав три раза какую-нибудь книгу, могу повторить все, что в ней написано, из слова в слово. Итак, в тихую ночь и при лунном освещении я прочитал проповедь, которую говорил при ослепительном блеске полуденного солнца. Мой израильтянин от времени до времени прерывал меня восклицаниями, выражавшими удивление, согласие, восхищение — «И возрастающее убеждение чудесно! Превосходно! Вондершунс!» — восклицал он при каждом красноречивом периоде. Словом, он истощал все похвалы, какие существуют на нашем языке. «А скажите, кому не похвалы?» «Мне кажется, мы прошли мили-две, когда я приступил к третьей части проповеди» и когда мой спутник попросил меня войти в дом, к которому мы подошли и выпить бутылку пива, от которого я никогда не отказывался. Этот дом, сэр, была та самая гостиница, в которой, если я не ошибаюсь, вы сами попали в западню. Лишь только я вошел в комнату, как три вербовщика бросились на меня, сказали, что я дезертир и их пленник, и потребовали от меня деньги и бумаги. «Само собой, разумеется, я торжественно протестовал против этого насилия, называл себя особой духовной и в доказательство представил рукопись моей проповеди и рекомендательное письмо проректора Назенбрума. Денег при мне было всего три гроша и четыре пфеннига. Я пробыл в фуре уже двадцать часов, когда вы въехали во двор. Французский офицер, который лежит напротив вас, Тот самый, который закричал еще когда вы наступили ему на ногу, был посажен в фуру за несколько часов до вашего прибытия. Его взяли в полном мундире и при орденах. Он был один. Я полагаю, что любовная интрига с некоторой гессенской леди заставила его явиться в здешнее владение беспровожатых, а так как лица, в руки которых он попал... Имели в виду получить гораздо больше выгоды, представив его не как пленника, а как новобранца, то ему предстоит разделить с нами одинаковую участь. Впрочем, не он первый, не он последний. Множество десятков подобных ему лиц испытали уже на себе такое низкое насилие. В нашей партии находится один из поваров месье де Субиза. Три актера из труппы при французском лагере, несколько дезертиров из английских войск, людей, завлеченных уверением, что розги и палки в прусской службе не в употреблении, и три голландца. «И вы...» Сказал я. «Вы, имевший в виду получить такое выгодное место, неужели вы при вашей учености можете без негодования смотреть на такое оскорбление?» Я саксонец, сказал кандидат. Негодование не в моем характере. Наше правительство вот уже пять лет, как находится под стопами Фридриха, следовательно искать защиты у него было бы то же самое, что просить милости у великого Могола. Впрочем, по правде вам сказать, я нисколько не сетую на мою судьбу. В течение многих лет я жил почти милостыней, а потому солдатские рационы будут для меня роскошью. Лишние удары палками для меня ничего не значат. Это зло временное, приходящее, следственно оно выносимо. Если угодно будет Богу, я не убью ни одного человека в сражении». Между тем, мне бы хотелось испытать на самом себе действие военной страсти, производившей такое огромное влияние на человеческий род. Я хотел жениться на Амалии, потому, собственно, что человек до тех пор не может называться вполне человеком, пока не будет отцом семейства, а быть отцом семейства составляет условие его жизни и цель его воспитания. Амалия должна подождать». Будучи ключницей фрау-протекторши Назенбрум, супруги моего благородного патрона, она ни в чем не нуждается. Я имею при себе одну или две книги, которых никто, вероятно, не отнимет от меня, и самая лучшая из этих книг та, которая хранится в моем сердце. Если небо угодно прекратить мое существование здесь, в этом лазарете, если мне не суждено продолжать моих занятий, То о чем же сожалеть мне? Я молю Бога, не уклонить меня с пути истины. Я не обижал ближнего и не сделал смертного греха. А если и сделал его то знаю, где искать прощение. И если умру, как я уже сказал, не удовлетворив жажды познания не изучив всего, что я желал бы изучить, то разве тогда я не буду находиться в положении человека, имеющего возможность изучить все, сделаться всеведущим? А чего же больше может желать и просить смертный? Простите меня за столь частое повторение я в моем разговоре. «сказал кандидат. Но заметьте, что когда человек говорит о самом себе, то это слово становится необходимым для кратчайшего и простейшего способа объяснения. Хотя я и ненавижу эгоизм, но в этом отношении, мне кажется, приятель мой был прав. Хотя он и выдавал себя за человека малодушного, у которого все честолюбие заключалось в том, чтобы знать содержание нескольких заплесневелых книг, но все же мне казалось, что в нем было много хорошего, особенно решимость, которую он переносил свои несчастья. Нам нередко случается встречать людей с твердой волей и сильным умом, которые приходят в отчаяние от дурного обеда или падают духом, увидев прореху на локте своего кафтана. Мое правило таково переносить все, довольствоваться водой, если нет бургонского, и за неимением бархата одеваться во фризь. Но, само собой, разумеется, бургонская и бархат — вещи превосходные, и глупо было бы не воспользоваться ими, если представляется к тому возможность. Проповеди, которую мой друг Богослов обещался рассказать на походе, мне, однако, ж не удалось услышать. После выхода из лазарета «Его отправили в полк, квартировавший в самой отдаленнейшей стране от его Отечества, и именно в Померании, между тем, как я поступил в полк Бюлова, главная квартира которого находилась в Берлине. Прусские полки не то что наши. Они редко переменяют места своих стоянок. Это делается для предупреждения побегов, которые повторяются так часто», Что сделалось необходимостью знать личность каждого солдата, так что в мирное время многие из солдат проводили всю свою жизнь и умирали в одном и том же городе. Это обстоятельство, однако же, вовсе не представляет солдатскую жизнь в выгодном свете. Я стою целью описываю почти все подробности лишений и страданий, которые мы, рядовые, переносили чтобы на будущее время молодого джентльмена, подобного мне, не прельстила военная карьера и особенно карьера рядового. Немедленно после нашего выздоровления нас освободили от присмотра и попечения монахинь и перевели в городскую тюрьму в Фульде, где нас держали как невольников и преступников. У тюремного входа и входа в нашу спальню где заключалось до сотни человек. Стояли орудия, и при них артиллеристы с зажженными фитилями. Предосторожность эта продолжалась до тех пор, пока не разослали нас по разным местам, и за вхождение с нами сейчас же стало видно, кто из нас были старые солдаты и кто новобранцы. Пока мы находились в заточении, первым допускалась свобода немного больше, чем нам. За нами присматривали гораздо строже, чем за упавшими духом простофилями, завлеченными в службу с помощью обмана или лести. Для описания лиц, собравшихся в нашем лазарете, нужна кисть даровитого художника. Тут были люди всех наций и званий. Англичане ругались и дрались, французы играли в карты, плясали, фехтовали, Унылые немцы курили трубки и пили пиво, если имели возможность достать его за деньги. Те, которые могли рисковать чем-нибудь, играли на деньги. В этой игре я был довольно счастлив, потому что, не имея Пенни за душой, когда поступил в депо, негодяи-вербовщики отняли у меня все до последнего фартинга. Я с первого раза выиграл Талер у одного француза, который не подумал спросить меня — имею ли я деньги на проигрыш. Вот как выгодно иметь наружность джентльмена. Это обстоятельство выводило меня множество раз из затруднительного положения. Я пользовался доверием и в то время, когда счастье в игре совершенно меня покидало, и когда в карманах у меня становилось совершенно пусто. В числе французов был видный и красивый мужчина, настоящее имя которого мы никогда не знали но дальнейшая история которого произвела глубокое впечатление, когда сделалась известной в прусской армии, если красота и храбрость служат доказательством благородного происхождения, хотя мне часто случалось видать безобразнейших людей и величайших трусов среди дворянства, то этот француз должен был принадлежать к одной из лучших аристократических фамилий Франции – Так грандиозны и благородны были его манеры, так величественна его наружность. Рост он имел не выше моего. Был белокур, тогда как я имел темные волосы. В плечах я был несколько шире его. По умению владеть рапирой, это был единственный человек, с которым я когда-либо встречался. Что же касается до сабли, я бы мог изрубить его на мелкие куски, Кроме того, я делал скачки отважные и дальше его, и мог носить количество тяжести больше, чем он. Впрочем, это уже чистый эгоизм. Француза этого, с которым я сошелся очень близко, потому что во всем депо мы только двое и были, как говорится, порядочные люди, и ни тот, ни другой из нас не питал в душе свои чувства низкой ревности — «Француза этого, говорю я, мы назвали за недостатком настоящего имени блондином, сообразно с цветом его лица и волос. Он не был дезертир, но приехал из областей Нижнего Рейна, где, как мне кажется, счастье в игре изменило ему, и средства к жизни сделались крайне стесненными. Я подозреваю, что его ожидала Бастилия, если бы он вздумал воротиться в Отечество». Он страстно любил азартные игры и горячительные напитки. Таким образом, мы во многом сочувствовали друг другу, когда кто-нибудь выводил нас из себя. Мы становились ужасны. Я, с своей стороны, могу хладнокровно переносить неудачи в игре и следствие попоек, и в этом отношении имел пред ним значительное преимущество. Хладнокровие мое давало мне возможность выигрывать у него деньги которые служили к облегчению моего положения за стенами тюрьмы. Он имел жену, которая, я уверен, была виновницей его несчастий и разлуки с семейством. Раза два-три в неделю она приходила видеться с ним и никогда с пустыми руками. Это было маленькое, смуглое, черноглазое создание, взоры которого производили сильное впечатление на всех, с кем встречались. Француза нашего отправили в полк, квартировавший в Нейсе, в Силезии, в весьма недальнем расстоянии от австрийской границы. Предприимчивый дух и желание повелевать никогда его не покидали. Он считался главой тайной республики в полку. Он, как я уже сказал, был славный солдат но надменный развратный человек и вдобавок пьяница. Человек подобных качеств, если только не сумеет понравиться своим начальникам, как это умел сделать я, без всякого сомнения вооружит их против себя. Капитан Блондина был его смертельным врагом. Он наказывал его часто и жестоко. Жена Блондина и другие полковые женщины — Это было после заключения мира. Занимались на австрийской границе контрабандой, но не в обширных размерах. На эту торговлю с той и другой стороны смотрели сквозь пальцы. Но дело в том, что мистрис Блондин, исполняя волю супруга, обязана была после каждого из своих предприятий доставить мужу известное количество пороху и пуль, припасы, недоступные для прусского солдата. А на этот раз составлявшие для блондина предмет особенной необходимости и тайны. Необходимость эта обнаружилась и даже очень скоро. Блондин составил обширный и необыкновенный заговор. Нам неизвестно, как далеко распространялся он и сколько сот тысяч человек принимали в нем участие, но между нами, рядовыми, Насчет этого заговора носились странные истории. Молва о нем перелетала от одного гарнизона к другому. О нем говорила целая армия, наперекор всем усилиям правительства подавить его. Но легко ли было это сделать? Я сам был участником заговора. Я видел ирландское возмущение и знаю, что такое масонское общество бедного класса людей. Блондин поставил себя в главе заговора. Тут не было ни бумаг, ни переписки. Никто из заговорщиков не имел никаких совещаний друг с другом. Они знали одного только француза, он один отдавал всем приказания. По его распоряжению в 12 часов известного дня назначено было восстание всего гарнизона. Отдельные отряды должны были завладеть гауптвахтами, перерезать часовых и кто знает какие были бы после действия некоторые из наших говорили что заговор распространен был по всей Силезии и что блондин должен сделаться австрийским генералом около двенадцати часов против гауптвахты при богемских воротах собралось человек до тридцати солдат в полуформе француз подошел к часовому и начал оттачивать на камне острие топора. С первым ударом колокола он вскочил на ноги, одним ударом разбил часовому голову. В тот же момент тридцать человек бросились в гауптвахту, овладели оружием и смело пошли в ворота. Стоявший у ворот часовой хотел было опустить шлагбаум, но француз подбежал к нему и другим размахом топора отрубил правую руку Державшую цепь шлагбаума, увидев толпу вооруженных людей, внешний караул вытянулся в цепь через дорогу, но отряд француза, сделав залп, бросился в штыки, и караул рассеялся. Граница находилась всего в одной миле от Нейса, а потому мятежники двинулись туда форсированным маршем. Между тем город встревожился его спасло от гибели только то обстоятельство что часы по которым француз приступил к своим действиям были пятнадцатью минутами впереди всех других часов в городе ударили сбор войска должны были встать под ружье и таким образом люди которым предстояло напасть на гауптвахты принуждены были встать на свои места и план их разрушился несмотря на эту меру Открытие заговорщиков оказалось невозможным, потому что никто не хотел изменить своим товарищам, равно как никто не хотел выдать себя за преступника. В погоню за французом и тридцатью беглецами, находившимися в это время далеко на пути к богемской границе, послали отряд кавалерии. Когда отряд нагнал их, они повернулись, сделали залп, ударили в штыки, и кавалерия была опрокинута. Пограничные австрийцы смотрели на эту стычку с напряженным вниманием. Женщины, следившие за неустрашимыми беглецами, доставили им еще пороха и пуль. И несколько раз повторяемое нападение драгун было с успехом отражаемо. Но в этих отчаянных и бесполезных стычках пропало много времени, так что на помощь кавалерии подоспел батальон пехоты, окружил горсть храбрецов и участь несчастных была решена. Они дрались с бешенством, возбуждаемым отчаянием. Ни один из них не просил пощады. С истощением зарядов они вступили в рукопашный бой и были перестреляны и переколоты на месте. Француз был последним из раненых. Получив пулю в ногу, Он упал и в этом положении был обезоружен. Но прежде чем сдаться, он убил офицера, который первый бросился овладеть им. Его и весьма немногих из его товарищей, оставшихся в живых, привезли обратно в Нейс и, как зачинщика, его немедленно представили в военный суд. При допросе он решительно отказался объявить свое настоящее имя и происхождение. «К чему вам знать, кто я?» — сказал он. — Я теперь в ваших руках, и вы можете расстрелять меня. Имя мое, как бы оно ни было, славно не спасет меня. Точно так же отказался он от признания относительно заговора. — Этому делу один я виновник, — говорил он. — Все участники в нем знали одного меня и никого из своих товарищей. Тайна принадлежит мне одному, и она умрет вместе со мной. Когда офицеры спросили его, какая причина побудила его решиться на такое страшное преступление, «Ваше адское зверство и тиранство!» Отвечал он, «Вы настоящие звери, кровопийцы, и если вас до сих пор не перерезали, то вы жизнью обязаны единственно трусости ваших подчиненных при этих словах его». Капитан разразился бранью против раненого человека и, кинувшись на него, дал ему пощечину. Но блондин, несмотря на то, что был ранен, с быстротой мысли выхватил штык у одного из солдат, поддерживавших его, и вонзил его в грудь офицера. «Негодяй, — и чудовище! — скричал он. — Отправление тебя на тот свет я считаю предсмертным своим утешением! Его в тот же день расстреляли. Он хотел писать королю, с таким, однако, уж условием, если кто-нибудь из офицеров согласился передать письмо нераспечатанным в руки почтмейстера, но все отказались от этого. Вероятно, из опасения, что в нем будут заключаться весьма невыгодные для них объяснения. Говорят, что Фридрих на первом параде обошелся с ними весьма сурово, и сделал строгий выговор за то, что они отказали французу в его последнем желании. Как бы то ни было, Фридрик для личных своих выгод счел за лучшее замять это дело, и оно, как я уже сказал, было замято, но так, что сотни тысяч солдат знали о нем, и многие из нас пили в память француза, погибшего за правое дело. Нет никакого сомнения, что многие из читателей восстанут против этого, Назовут меня вольнодумцем и скажут, что я одобряю неповиновение властям и защищаю убийство. В оправдание свое скажу, что если бы эти люди служили рядовыми в прусской армии с 1760 по 1765 годы, они бы вполне согласились с моими доводами. Блондин, домогаясь свободы, уничтожил только двухчасовых – А позвольте вас спросить, сколько сот тысяч своих и австрийских подданных уничтожил Фридрих из одного только желания овладеть Силезией? Я мог бы рассказать множество историй о нашей армии, но как от рядового солдата нельзя ожидать, чтобы его рассказы имели особенный интерес, поэтому считаю за лучшее не распространяться в моих описаниях и осуждениях, Но представьте мое изумление, когда в нашем депо я услышал знакомый голос, картавое произношение, и с тем вместе увидел Сухопарова молодого джентльмена, которого привели два солдата, и которому один из них нанес несколько ударов по спине. Представьте мое изумление, когда этот джентльмен в порыве неистового гнева прокричал по-английски «Ах, и ты здесь, бездельник!» «Подожди же, я расквитаюсь! Я напишу английскому посланнику! Это так верно, как верно и то, что мое имя Фейкенам из Фейкенама!» Я разразился громким смехом. Я увидел пред собой старого знакомого в моем капральском мундире. Лисхин поклялась, что Фейкенам был простой рядовой, и бедный молодой человек подчинился одной с нами участи – Но я не злопамятен. Возбудив задушевный смех во всем нашем обществе рассказом о моей проделке с этим бедняком, я подал совет, доставивший ему свободу. «Отправьтесь к нашему инспектору», — сказал я. «И помните, что лишь только попадете вы в Пруссию, вы никогда из нее не уйдете. Сию же минуту отправляйтесь к начальнику. Обещайте ему...» что пятьсот гиней, только бы он освободил вас. Скажите, что все ваши документы и портфель в руках вербовщиков. И это была истина. Докажите ему, что вы имеете средства заплатить обещанные деньги, и я уверен, что освобождение ваше несомненно. Он послушал моего совета. И когда мы приготовились выступить в поход, мистер Фейка нам нашел средства поступить в госпиталь, и там устроить свое освобождение. Но и тут чуть-чуть он не испортил все дело своим скряжничеством, да и впоследствии никогда не оказывал признательности мне, его благодетелю. Я не намерен описывать семилетнюю войну в романтичном виде. К концу ее русская армия, прославившаяся дисциплиной и храбростью, командовалась, правда, офицерами и унтер-офицерами из природных прусаков, но была составлена по большей части из людей наемных или краденных почти из всех европейских наций. Побеги были беспрестанны и многочисленны. В одном полку Бюлова, в котором я служил, перед войной считалось не меньше 600 французов, И когда они выступили из Берлина в поход, один из солдат имел старую скрипку, на которой наигрывал французскую песню, между тем, как его товарищи не шли за ним, а скорее плясали, напевая «Ну золон о Франс». Два года спустя, когда они возвращались в Берлин, из шестисот человек осталось только шесть. Остальные разбежались или были убиты в сражениях. Жизнь, которую вел рядовой, покажется ужасную для всех, кроме людей, железного терпения и непоколебимости. На каждых трех рядовых был один капрал, который шел позади их и беспощадно действовал своей палкою. Говорили, что во время сражения передняя шеренга состояла из солдат, а вторая — из капралов и сержантов, которые гнали вперед первую. Под влиянием этих непрерывных понуждений и истязаний многие предавались самому ужасному отчаянию и в весьма многих полках совершались страшные преступления, которые на некоторое время служили для правительства источником величайшего беспокойства. Это варварство породило странное чудовищное обыкновение — убивать младенцев. Солдаты говорили, что их жизнь невыносима, и чтобы покончить с ней и навсегда избавиться от мучительного положения, в котором находились, они придумали план убивать детей невинных и, следовательно, близких к небу, и потом отдаваться в руки правосудия. Сам Фридрих, герой, мудрец и философ, Король, который беспрестанно твердил о великодушии и с отвращением слышал о жестоких наказаниях, ужаснулся при этом неслыханном протесте со стороны завербованных злодеев против его чудовищного тиранства и, как единственное средство к поправлению такого зла, строго воспретил допускать священников к преступникам подобного рода и отказывал им во всяком религиозном утешении». Наказания были беспрерывны. Каждый офицер имел полное право наказывать солдат, и в мирное время жесточе, чем военное. С наступлением мира Фридрих удалил от службы всех офицеров неблагородного происхождения, как бы ни были они полезны для службы. Он вызывал какого-нибудь капитана и перед целым фронтом говорил «В отставку его! Он неблагородный!» Мы страшились его, смирялись и повиновались, как обитатели зверинца, пред своим хозяином. Я видел, как от палочных ударов плакали храбрейшие солдаты. Видел молоденького прапорщика, который, вызвав гренадера, лет пятидесяти бывавшего в сотне сражениях, наносил удары своей тростью по рукам и спине несчастного, и под этими ударами гренадер, Готовый в сражении броситься на жарло неприятельских орудий, ревел, как ребенок. В день битвы такой человек готов был на все. На день он тогда мундир, хоть на выворот. Никто не тронет его. Но чтобы заставить этого зверя драться, они снова палками вбивали в него субординацию. Мы все находились под влиянием какой-то чарующей силы и никто не осмеливался освободить себя от этого влияния. Французский офицер, которого завербовали в одно время со мною, находился в одной со мной роте. Его, как собаку, били палками. Двадцать лет спустя я встретил его в Версале, и когда заговорил с ним о старине, он побледнел и задрожал, как в лихорадке. «Ради Бога!» — сказал он. «Не напоминайте мне об этом времени». Я считаю это за страшный сон, просыпаясь от которого дрожу и плачу даже теперь. Что касается до меня, то после непродолжительного времени, в течение которого надобно сознаться, я, как и мои товарищи, попробовал палки, и после того, как мне представились случаи показать себя ловким и храбрым солдатом, Я прибегнул к тем самым средствам, которые употребил в английской армии, чтобы раз и навсегда отстранить от себя личное унижение. Я носил в рукаве пулю на снурке, которую не старался скрывать, и говорил, что влеплю ее в того солдата или офицера, который вздумает наказать меня. В моем характере было что-то особенное, заставлявшее старших моих верить мне». Эта самая пуля помогла мне убить австрийского полковника, но я, нисколько не задумываясь, пустил бы ее и в прусского, потому что, какое мне было дело до их кровопролитной вражды, никто не может придраться к моей службе, и, следовательно, никто не наложит на меня своей руки. Я держался этого правила во все время моего пребывания в службе. Я не намерен описывать историю битвы в прусской, а тем менее в английской службе, я исполнял в них свой долг, подобно всем другим. Когда усы мои достигли значительной длины, а это случилось, когда мне исполнилось двадцать лет от роду, во всей прусской армии, скажу, без хвостовства, не было такого храброго, ловкого, умного, красивого, и, надобно признаться, такого разгульного солдата, каким был я. Я выделал из себя боевого зверя, если можно так выразиться. В день битвы я приходил в какое-то бешенство и чувствовал себя счастливейшим существом в мире. Вне поля сражения я предавался всем удовольствиям, какие только мог приобрести, И, разумеется, не был особенно разборчив ни относительно свойства этих удовольствий, ни относительно способа приобретения их. Впрочем, надо б на правду сказать: общество наших солдат было в тысячу раз скромнее и деликатнее неуклюжих, неповоротливых олухов в английской службе. И наша служба, вообще говоря, была до такой степени стеснена строгими уставами, что мы совсем почти не имели времени на какие-нибудь противозаконные шалости по смуглому и загорелому лицу моему. Товарищи называли меня черным англичанином, Шварцер Энглиндон или английским чертом. Серьезная или требующая особенной отваги и ловкости предприятия всегда возлагалось на меня. Я часто получал денежные награды, но следующего чина мне не давали. В тот день, когда я убил австрийского полковника, громаднейшего уланского офицера, с которым я сошелся один на один и притом не на коне, генерал Бюлов, командир моего полка, подарил мне перед фронтом два Фридрихсдора и сказал, «Теперь я тебя награждаю, но кажется, что рано или поздно мне придется тебя повесить». Тот же вечер я промотал с моими товарищами как эти деньги, так и деньги, которые перешли ко мне из кармана убитого полковника. Впрочем, во все продолжение войны я никогда не оставался без талера в кошельке».